Глава 33. Деревня фантомов. Пока Петренко не скомандовал подъем, я прилег на свободную койку и с облегчением закрыл глаза. Вот и настало время первого, серьезного боевого крещения. Сердце колотилось, будто спешило выпрыгнуть наружу и убежать подальше из этого ада. Туда, где не холодно и не страшно, где нет всяких монстров и аномалий, недружелюбной к человеку зоны. Я лежал очень тихо, почти не дыша, ощущая, как эти удары отдаются в моих барабанных перепонках. Я страшился опасной дороги, последствий гона и выброса. Но больше меня пугала лишь встреча с Калашниковым. Я боялся заглянуть ему в глаза и понять, что он замешан в смерти Филонова. Как я это пойму? Не знаю. Возможно, это банальное журналистское чутье». Или зона развела во мне нечто большее, чем просто интуицию. Всю жизнь я чувствовал людей, прислушивался и приглядывался к ним, улавливая мельчайшие перемены их настроения. Мой психотерапевт назвал это приятным последствием тревожности. По шагам в коридоре я мог определить, в каком настроении вернулась мама с работы. Знал, вызовут ли меня к доске, когда учительница только оглядывала класс. Приходя в новый коллектив, я точно знал, кто есть кто. Даже не беседуя с людьми, а просто наблюдая за ними, определял своих и чужих. Я всегда мог четко отличить правду от лжи, почти стопроцентно, без полиграфа. И знаете, так забавно наблюдать, насколько изобретательными становятся люди, надумавшие лгать. Даже когда ты ловишь их за руку, они продолжают обманывать по инерции, вяло отбиваясь от твоих попыток побеседовать на чистоту. В зоне же все не так. Она, как любая женщина, ненавидит ложь и выводит ворунов на чистую воду. Кого-то даже буквально, как бы ты ни прятал концы, не заметал хвостом следы, истина прорывается из-под воль, иногда со страшными последствиями. «У Калашникова с потолка льет». Бессмысленно пробормотал смотрящий вверх домра. «Скоро затопит всю эту конструкцию к ядрени фени А жаль, комфортное логово», — он себе отгрохал. Мысленно я усмехнулся, воспринимая этот незначительный эпизод как знак. Доктор, усевшийся напротив стола, сверлил меня задумчивым взглядом. «А что будет, если Калашников поймает Димку?» — спросил у него я. Не проще ли было взять его под свою охрану, раз эксперименты Калаша так опасны? Ведь, получив доступ к Димке, он сможет, к примеру, пытать его или подкупить, заставив работать на себя. «Ты мыслишь человеческими категориями», — возразил Док. «Сейчас твой друг там, где никто его не найдет. В дальнем углу помещения что-то загремело, прерывая наш диалог» это карась с фанатом попытались переставить сейф на такелажные ремни, отдуваясь и аккуратно приседая, выпрямив спины, как тяжелоатлеты. «Ну и дурище! Даром что компактный!» Напряженно выдохнул фанат, и они с карасем осторожно поставили сейф на пол. «Самый простецкий, огни и взломостойкий сейф, весит килограммов пятьдесят. Как вы собираетесь его переть до выжигателя сквозь полчища монстров?» — изумелся дух. — Конечно, тащить лишнюю тяжесть в это адское пекло совсем не хочется, — проворчал Петренко. — Но оставлять сейф здесь я решительно не намерен. Не ровен час, нагрянет хозяин. — Потащим как минимум вчетвером, на ремнях и по очереди, немного отдышавшись, — ответил Карась. — Если станет совсем не моготу, переправим его на волокуша, а уж если и это не выгорит. Спрячем где-нибудь на радаре, поближе к базе вольных. Потом сгоняем за ним с инженерной группой. Ну все, хватит лясы точить», — хлопнул себя по коленям Петренко и поднялся на ноги. «Слышите, как ветер воет? Погода снова меняется. В преддверии выброса природа сходит с ума. У нас есть ровно сутки, чтобы вывести Калашникова на чистую воду». Полковник снова нахмурился, выказывая предельную серьезность и сосредоточенность. А я, наоборот, улыбнулся своим мыслям, зацепившись за фразу полковника о воде. Ох, неспроста! Как бы в преддверии моих догадок ко мне подобрался Бим и аккуратно положил свою плоскую морду на кровать. Так близко, что краем пальцев я ощутил его теплое влажное дыхание. Вода прожурчала в моей голове и подсознание разразилось красочной картинкой. Вот я стою по пояс в черном неглубоком озере, тихая ночь, вокруг ни души. От меня во все стороны расходятся ритмичные круги, наполняющие антрацитовую гладь своим беспокойным блеском. Я не могу пошевелиться и ожидаю неизбежного, то ли смерть, то ли новую жизнь, в сотню раз хуже простого смертного забвения». Мою душу наполняет ужас. Мне хочется кричать и звать на помощь, но тело мое словно сковал паралич, и связки не могут издать ни звука. В берце начинает проникать ледяная влага, сводящая пальцы и перехватывающее дыхание. Я силюсь поднять подошву со дна, выдернув ногу из цепкого ила. «Борись!» — крепнет мысль в моей голове. В отчаянии я делаю резкое движение и теряю равновесие, погружаясь с головой в эту густую, почти космическую черноту. Вынырнув из внезапного кошмара, я жадно схватил ртом воздух и с облегчением ощутил, как он наполняет слипшиеся от удушья легкие. — Бим, ну зачем ты так? — жалобно укорил я пса. — Я чуть не погиб там. Что ты хотел мне показать? Группа всерьез переполошилась. Доктор, обеспокоенный моим поведением, нагнулся к Биму. «Дорогой, помнишь, о чем мы говорили с тобой? Людей нужно предупреждать, если ты хочешь что-то им поведать». Бим не ответил, лишь недовольно заворчал и потрусил к выходу из хрона «Даже ваша псина, доктор, умнее нас», — усмехнулся Петренко и сделал шаг вслед за псом. «Пора». «Как же не хочется-то!» — потянулся Домра, сползая с койки вниз. «На меня перед выбросом всегда такая апатия накатывает, хоть вешайся. Хочется спать и хныкать, и без перерыва. Очень похоже на ПМС», — захихикал Эд. «У моей жены каждый месяц такие симптомы». «Хорошо бы», — ничуть не смутился Домра. «Потому что если это не месячный, значит выброс застанет нас не по плану». «Сплюнь, ворона!» — шикнул на него полковник. «Накаркаешь!» «Да что тут каркать?» — отпил из фляги Домра, проглатывая анальгин. За три-четыре часа до выброса стабильно накрывает, и, махнув рукой, он вышел на воздух. Спустя несколько минут группа в новом составе покинула подземелье. Фанат с карасем, как самые рослые и выносливые, тащили сейф. Бочка с Домрой пообещали сменить их чуть позже. А сейчас, взяв оружие на изготовку, они прикрывали друзей, изучая окружающее пространство на предмет опасности. Эд ставил виртуальные метки в путевом листе, наскоро внося в него координаты наиболее опасных аномалий. Доктор с Бимом приблизились к долговязому струне, ведущему группу на барьер. Дух в это время беседовал с Петренко, пытаясь решить, куда им лучше спрятать сейф, если что-то пойдет не так. «Недалеко от барьера есть аномальная рощица, прямо за забором. В нее мутанты редко забредают. Из всей фауны там водится лишь пара пси-собак да старый кровосос. Предлагаю пойти путем наименьшего из зол и двинуться туда», — показал он по карте путь полковнику. Тонкий палец с обгрызенным ногтем. заилозил по карте, прокладывая маршрут. «Километр точно выгодаем Плюс не засветимся перед монолитом». Хоть их с радара и выбили, но разведчики, я уверен, остались инкогнито. Залегли где-нибудь и поджидают сталкеров со снайперками. Плюс традиционный гон. Такое ощущение, что все монстры со складов моментально ринулись на радар, после того, как в нашу деревеньку пришли пси-мутанты. Конечно, придется поднатужиться, чтобы пройти сквозь все аномальные поля, но это все же безопаснее, чем ломиться напрямую. Понято, принято дал ему добро Петренко. Видите, вы тут у нас аборигены. К часу уже будете гонять чьи с лисом. Задумчиво улыбнулся Струна и переступил через высокую корягу, которая неожиданно зашевелилась и схватила его за штанину. Ах ты, шайтан! Споткнулся Фримен и выругавшись, врезал по ней прикладом винтовки отчего коряга снова застыла, всем своим видом изображая неодушевленный предмет ландшафта. «Поразвели тут псевдозмей!» — плюнул в сторону коряги Петренко. «Что дальше? Радиоактивные пауки размером с голову? Антисанитария!» И решительно шагнув к змею, он выдернул его из земли и зашвырнул в ближайшую карусель. Доктор болезненно сморщился. «Они ничего не чувствуют, док, кроме голода» когда ты стойкий гибрид ползучего гада с ивовым прутом, тебе до звезды даже собственная смерть». Бочка ободряюще похлопал Дока по плечу. «Но вы еще поплачьте вместе», — сварливо отозвался полковник. «В топку, гада, и точка. Нам еще кровососа в рощице убивать, если доктор, конечно, не против». Пробираясь зарослями радиоактивного чертополоха, Лавируя между огромными колючими кустарниками, мы добрались до барьера, последнего форпоста свободы по пути на радар. «Хорошо, что не зацвела эта гадость», — сплюнул бочка тягучую горькую слюну. «Так только запахом и докучает, а когда опушится, тушите свет. Везде разлетается мелкая, как пыль, семя, проникает в легкие, вызывает ожоги слизистых оболочек и кожи». Без костюмов с закрытым циклом сквозь эти джунгли не пройти. Могучий кустарник высотой почти со взрослого мужчину закрывал нам обзор, но дух заверил, что лучшего пути не придумаешь. Чертополох растет лишь там, где общий фон низок, а аномальная активность относительно нейтральна. В общем, хороший избирательный цветок, помогающий сталкерам в зоне. Освобождая путь огромным секатором там, где заросли растения становились наиболее густыми, дух и струна вывели нас к молодому лесу, где пролегали тайные тропки на радар, известные лишь членам группировки «Свобода». Хорошенько проверив участок детектором, струна констатировал, «Воронка, преграждавшая путь в лес, рассосалась, значит, аномалии немного сместились, нужно быть внимательнее». «Мы всегда на чеку», — отозвался полковник. «Ну что, хлопцы, устали?» — задал он вопрос, присевшему на большой валлон фанату. «Хотелось бы, конечно, сбросить эту обузу», — рассмеялся боец и вытер вспотевший лоб. «Если что, я готов подсобить», — помахал рукой проводник, привлекая к себе внимание. «Хоть пользу принесу», — заметив благодарную улыбку рослого долговца, — Эд ринулся к нему на помощь, перехватывая текелаж. «Да не, лучше мы с бочкой впряжемся», — проявил инициативу Бессо. «Ты, Эдик, гигант и мастер, никто не отрицает. Но будет совсем обидно, если ты поломаешься раньше времени». Рослый и плечистый Бессо окинул задиристым взглядом чедушную слегка сутулую фигуру Эда. «А ты нам еще нужен». «Ну так, баба с воза кобыле легче» пожал острыми плечами проводник. «Вы думаете, я обижусь и с тройным рвением кинусь прикрывать амбразуру? Прав, финик, что в зоне тщедушным быть выгоднее». Не прикрыто уже захихикал Эд. «А что сразу финик?» — удивился компактный долговец. «Я не прочь понести сейф наравне со всеми». дом захохотал и хлопнул его по плечу. «Никто даже не сомневается, что ты готов надорваться за общее дело, брат». «Вы слышите?» — напряг Сиэт. «Мне кажется, или в лесу кто-то воет?» «По-моему, просто ветер шумит», — прислушался Бессо. «Док, а вы с Бимом что скажете?» Доктор закрыл глаза, будто задумался. Я увидел, как его глазные яблоки завращались под веками. «Не чувствую ничего опасного. Бим тоже спокоен. Наверное, все же ветер». «А мне не по себе», — поежил Сиэт. Прям холодком веет от этой рощицы. Хорошо, если просто псина там бродит. А если стая? У меня от этих звуков шерсть дыбом. Но если вы все говорите, что ничего не слышите, то, наверное, стоит довериться большинству. Признаться честно, после той твари в деревне кровососов я до сих пор сам не свой. Чудится всякое. Не знаю, как объяснить. На грани видимого мира звуки, движения... Будь я суеверным, сказал бы, что это призрак со мной играет, но тут зона, и любое привидение становится в разы опаснее, потому что вполне может существовать наяву. Знаете, как-то бродил я под деревне фантомов, наслушался всяких баек о ней, мол, местной аномалии рождают жирный хабар. Молодой был, зеленый». Пришел туда в одиночку, наплевав, что тертые сталкера обходят ее по широкой дуге, да еще приговаривают, что есть места поспокойнее и поближе. Для начала навел справки в убывалах. Узнал, что фантомы, населяющие деревню, не могут причинить вреда живым. Они лишь блеклые отголоски прежней жизни, протекавшей задолго до катастрофы. Люди, ситуации, пейзажи... Все не более, чем симуляция из глубокого прошлого. Поэтому я как жадный дурень рванул туда, роняя тапки. Думал, что самый умный. Да, нервно захихикал Эд. Зашел в деревню, и сразу же пошла катавасия, как по щелчку. Будто цветное кино включили. Трава стала сочней и зеленей. Небо голубое, как на картинках. Из ближайшего домика доносятся запахи котлет и звуки вечернего сериала. Трубы уютно дымят. Живые цветы в целых горшках, на беленьких ухоженных подоконниках колышет легкий ветерок. Ты идешь по дороге, вдыхаешь ароматы цветения и домашней еды, а вокруг такая благодать, что аж страшно. Даже нет, не страшно, а прямо жутко до усрачки. Потому как ты помнишь, что находишься в зоне, Шагаю я, значит, прислушиваюсь, оружие наготове держу. Кидаю перед собой болты. И вдруг дорогу мне перебегает огромный черный кот. Остановился напротив и орет, мол, чего уставился? Корми меня давай. Как это все коты делают? Он ко мне, я от него. Поджилки трясутся. Шарю по деревне глазами, в какую бы избу заныкаться. Я ускорился, и кот этот чертов за мною следом. Не отстает, трусит, все сокращая расстояние. Не знаю почему, но так я этого усатого дебила испугался, как школьница амбала с топором. И вот я уже сам не заметил, как бегу, сломя голову через деревню, только пятки сверкают. Забыл про аномалии вокруг, что вся эта благодать и ровная дорога всего лишь отголоски лучших времен. Опомнился, когда запнулся». Глянул вниз, а ботинки застряли в ржавой проволоке. И я вдруг вспомнил, что нахожусь в зоне, и вокруг есть что-то поопаснее жирного фантомного кота. Осознав это, я выдохнул, снял проволоку с бот и тряхнул головой. Морок рассеялся. Нет ни кошатины, ни котлет, ни звуков обычной деревенской жизни. Я стою на краю провала, метров пять лететь, а внизу жаркие... Воздух колеблется, как в знойный полдень, и кости в этом мареве видимо-невидимо, а эта черная тварь, что за мной бежала, сидит на них и умывается. Довольный, как сволочь, лижет лапу, на меня одним глазом поглядывает. Надо ли рассказывать, что ни одного арта я в деревне так и не выудил? Развернулся и подрапал, что есть мощи. А эта тварина, кот, шел за мной и шипел до самой окраины. Не отставал ни на шаг, но я точно знал, что нельзя давать ему шансы меня коснуться. Уже напоследок на выходе из деревни я развернулся, не удержался и жахнул в кота из ружья. Тот пропал, а на его месте появился красивый редкий артефакт «Ночная звезда». Так и не решился я его поднять, оставил валяться в пыли. «Интуиция протестовала, и никакие деньги не могли меня заставить вернуться в эту деревню». да улыбнулся дух. «Прям готовая байка для новичков». Бесо с бочкой согласно закивали. «Это достаточно мирный по меркам зоны лес. Твари, конечно, имеются, и аномалии тоже. Но ничего сверхъестественного», — успокоил всех нас струна. Эдик лишь пожал плечами и еще раз внимательно посмотрел в бинокль. «Да что там выяснять?» — не выдержал полковник. «Альтернатив сейчас нет. Или под снайперский огонь, или в тихую рощицу». «Ой!» — осекся он. «Не в этом смысле, конечно, но оговорочка так себе». И без того напряженный Эд нахмурился еще сильнее. Но группа во главе с Петренко уже зашла под кроны деревьев, Поэтому проводнику ничего не оставалось, как только плестись вслед за нами, прислушиваясь к окружающей реальности и своему чутью.